Глава 14 Из всего, что рассказал нам Райтак, мы поняли две вещи. Во-первых, в отличие от других адептов, наша одежда не подходит для обучения. Нам необходимо приобрести боевое оснащение и экипировку. Во-вторых, занятия для нас заканчиваются значительно позже остальных. Связано это с тем, что после всех занятий боевики отрабатывают практику на полигоне. На или после окончания пар шла о задачная. е н Как считаешь, Ая? Мне пойдут штаны? спросила она, когда мы сворачивали к целительскому корпусу. Я пожала плечами. Мне кажется, ты из той категории женщин, которые сами красят одежду, а не она их. Сестра помолчала и выдала. А насчет р а й т о г а что думаешь? Он нас узнал, но мне кажется, он изменился. И навряд ли опустится до припоминания прошлого. В этом я была согласна с Найли. Парень возмужал и явно прошел хорошую школу жизни. Даже если подумать, навряд ли его взяли бы в столь престижное место, как Высший магический Институт Амшавира, если бы боевик не зарекомендовал себя с положительной стороны. Мне тоже так кажется, Найли, сказала я. Мы же тогда детьми были, а сейчас многое поменялось, и мы сами стали другими. Она улыбнулась. А Райт т к изменился. Помнишь, каким он был? Толстенький на корявых лапках, а этот белый цвет делал его жутко непривлекательным дракончиком. Я всегда ловила себя на мысли, что он слишком блеклый и терялся на фоне своих дружков. Это а к о е белое пятно. А сейчас он стал красивым. Все девушки группы оценили его по достоинству. Согласись? Намного приятнее погружаться в трудную боевую науку под руководством молодого и привлекательного куратора. А заметила, как он и з з а л е й л и засуетился. Еще бы, усмехнулась я. Он же за к а ж д у ю из нас отвечает. Ему точно не хочется на магистерскую отработку. Найли покачал головой. Нет, а я. Это не то. Она его заинтересовала. Не как женщина, но это пока. Все еще изменится. Уж я-то в этом разбираюсь. Он ее узнал и хорошо помнит, что подбил когда-то Лэли крыло, но тогда она для него была никем, соседской девчонкой. А теперь красивая девушка, с которой ему придется вместе пробыть очень много времени, встречаться, говорить, учить. Но про крыло он не забудет и будет знать, что она тоже об этом помнит. Поверь мне, Ая. Лейли у него будет особое отношение, особенно после того, как он в первый же день стал для нее о т ь и небольшим, но героем, самолично отнесшим Лейлу в Лазарет. Мужчина любит быть героями для леди. Он будет думать об этой ситуации, а как ты знаешь, все наши чувства в голове, а не в сердце. И чем больше он будет думать, тем привлекательнее будет становиться для него Лейла. Еще посмотришь, я уверена в том, что говорю. Не надумывай, Найли, отмахнулась я. р а й т ы к наш куратор, и отвечать он будет не только за Лейлу. Уверена, он и к ней будет относиться как ко всем в группе. Посмотри, м загадочно улыбнувшись, сказала Найли и свернула к зданию лазарета. На входе в холле сидела все та же женщина и снова смотрела на востной кристалл. Завидев нас, приподняла брови и кристалл убрала. На лице отразилось удивление. Снова вы? – спросила она, перемещая взгляд с н л и на меня. У нас здесь сестра с отравлением, объяснилась я. Женщина поднялась. «Угу», – у г у сказала коротко и жестом указала идти за ней. Мы прошли по узкому коридору и свернули направо. Здесь оказался кабинет мастера Монсепана. Женщина постучала и, открыв дверь, возвестила: «К вам сестры». Хайтерн, подсказала я. Хайтерн. Вторила она по поводу отравленной адептки. Повернулась к нам и шире распахнула дверь. Входите. Мы вошли. Мастер м о н с и п а н сидел за небольшим столом и заполнял какие-то бумаги. У стены стояла кушетка, рядом с ней сложенная ширма. Чуть дальше шкаф с колбочками и прочими медицинскими предметами. В нем же стояли различные ящики, ч вероятно, с препаратами. Едва за нами закрылась дверь, целитель отложил бумаги, кивком указал нам на небольшую скамеечку перед шкафом. Присаживайтесь, адептки. У нас будет с вами разговор. Мы с н а й л и сели. Он откинулся на спинку кресла и покрутил в руках короткое перо. Скажите мне, принимала ли ваша сестра какие-либо препараты? Мы с н а й л и переглянулись и отрицательно покачали головами. Он кивнул. Может, ее кто-то чем-то у г о щ а л или она использовала курительные смеси? Курительные смеси? Удивленно воскликнула я. Что вы, мастер Монсипан? Лейла никогда ничего не употребляла. ц е л и т е л ь нахмурился. Видите ли, д е в у ш к и после исследования слизистой вашей сестры я обнаружил на ней частички некого препарата или, вернее сказать, вещества. Оно относится к паралитикам, воздействующим на центральную нервную систему, вызывает сонливость, апатию. При долгом воздействии является сильным галлюциногеном и может стать причиной временной потери зрения. Реагент находится в ворсинках одной из редких трав. Обычно его используют в составе препаратов для сложных операций при анестезии и также в небольших дозах его добавляют в состав наркотических курительных смесей. н а й л и охнула. Я уставилась на мастера совершенно ошарашенными глазами. Она ничего не принимала, клянусь вам. Лейла все время была с нами, ее никто ничем не угощал. Монсепан вздохнул. Учитывая силу воздействия, ваша сестра не принимала препарат, скорее всего вдыхала, причем продолжительное время. При полном обследовании я нашел частички пыльцы в ее носу. Она точно ничего специально не вдыхала. Судорожно произнесла Найли, что это з д р о в а такая, от которой помутнение, с о н л и в о с т ь да еще и потеря зрения? Целитель почесал пером висок. о с т р а х о к редкая трава, не растущая у нас. Хотя я не обвиняю вашу сестру, более того, уверен, что это не преднамеренный прием. Подозреваю, что она могла травиться в саду. К нам уже заходил ректор Лейн. Я поделился с ним своими опасениями и на территории института начаты поиски. Девушки, вспомните, где вы прогуливались, нюхала ли она какие-либо цветы или травы? Вы выходили за пределы института? Я покачал головой. За пределы не выходили, но мы гуляли по аллее и даже к заброшенной беседке сворачивали, то и что недалеко от женского общежития. Уточните, что за беседка? Нахмурился м о н с е п а н Я направлю туда целителей. Возможно, кто-то нечаянно оставил сбор или рассыпал семена, и те проросли. Или... Он вздохнул. Не нечаянно. Необходимо будет проверить всю территорию во избежание повтора подобного отравления. Вы же понимаете, что все очень серьезно. Если о с т р а х о к пророс на территории института, будет необходимо его полностью уничтожить. Он полезен в лечебных целях, но опасен в быту. Мы с Найли понимающе кивнули. А как там Лейла? Тихо спросила я. м о н с а п о нулыбнулся. С вашей сестрой все будет хорошо. Она спела мне песню, рассказала о воздействии защитного купола и пыталась уничтожить меня, принимая за некого темного мага из тайного клана. Пришлось вколоть ей успокоительное. Весь реагент из ее организма я вывел. Как только проснется, сможет быть свободна. Но я думаю, это не ранее, чем к вечеру. Ее вовремя принесли ко мне. Задержись вы еще на пару часов, и эффект мог быть более сложным и непредсказуемым. Во всему адептка длительное время вдыхала острехок, точно не менее нескольких часов. Удивительно, что она нашла в себе силы проснуться. У вашей сестры очень мощный организм. Она боролась, как настоящий боевик. Сказав это, он подмигнул нам. Не переживайте, но будьте осторожнее, девушки. д в о е из вас уже у меня побывали. Надеюсь, что это не станет традицией. Он поднялся, давая понять, что мы свободны. Спасибо вам, мастер Монсипан, произнесли мы, вставая. Целитель пожал плечами. За что? Это моя работа. Но еще раз напомню: постарайтесь реже бывать у меня. После этой фразы мы вышли. даже если она отравилась в той беседке, размышляла Найли, когда мы направлялись обратно к академии, где собирались пройти в библиотеку и взять книги по списку, который всем в группе раздал Райтак. Я там дольше находилась, но не отравилась же. Значит, не там, сказала я. Но где она могла что-то понюхать? У нас даже цветов нет в комнате. А я, задумчиво протянула сестра. А если ее специально кто-то отравил? Я вздохнула. Я думала об этом, но как, когда, почему мы не заметили? Найли покачала головой. Остается только и догадываться. Но мастер м а н с а п а н прав, нам нужно быть осторожнее и внимательнее. Размышляя о произошедшем, мы достигли библиотеки. О ее нахождении нам рассказал куратор. Та находилась между академиями и была общей для всех. Это было отдельное здание с деревянной лестницей и старыми стропилами. На входе висела вывеска с рукописной надписью "Библиотека". Деревянная дверь заскрипела, когда мы входили, и, как неудивительно, но сразу за ней оказалась небольшая площадка со стойкой во всю длину помещения и множеством стеллажей с полками, уставленных самыми разными книгами. Сколько всего рядов я даже не смогла определить. Здесь было прохладно и пахло старыми рукописями. Мы пришли, когда основная волна адептов уже взяли необходимые учебники, и кроме нас никого не было. Половицы, как и дверь, тихо заскрипели, едва мы вошли. Кажется, это самое старое помещение института. н а у х а мне сказала Найли. Так и есть. Раздалось из за стойки. Нам пришлось подойти, и только тогда мы увидели за ней сгорбленную старушку в сером платочке, что-то перебирающую на нижней полке одного из шкафов. Добрый день, адептки. Вам что? Спросила она, поворачиваясь к нам и выпрямляясь. Старушка оказалась совсем невысокой. Нос у нее был крючковатым, лицо и с п е щ р я л и множество мелких морщинок, зато глаза были чистые, ясные, карие. Но «Ну, чего застыли? Давайте списки. Вы же за книгами? Я кивнула и протянула старушке список. Ух ты! Усмехнулась так ривы мортом. Бывички! Куды это какие? В толк не возьму. И по каким критериям комиссия вас выбирает? На вид ткни пальцем и вы р а с с ы п л е т е с ь А вот смотришь боевики. А вы? Запнулась я не в состоянии предположить, к какому роду относится бабуля. в е д ь м о я, дружелюбно сказала она, самая настоящая, д р е в н ю ч а я как и с а м а эта библиотека. В ней моя матушка работала тогда и института на этом месте не было. Ранее это библиотека городской была. Я же начала работать в годы, когда в нем еще только драконы учились. Каждую книжку знаю, где что лежит и кто что у меня брал. Я хоть и древняя, а память у меня хорошая. Она нам подмигнула. Вот и вас один раз увидела и теперь запомню. Вы только мне имена свои скажите. Найли. И Аяна Хайтерн представила нас я. Первый курс. А как вы узнали, что мы боевики? Это проще простого. По списку книг увидела. Он же у всех факультетов разный. Подмигнула нам старушка. Меня зовите Вея. Это полное имя? п у л ю б а п ы с т в о л а Найли. Бабуля хрипло рассмеялась. Полное у меня. в и н а р и а н е да скамиране. Не слишком запоминающееся. А для адептов и вовсе проблематичное. Пару раз п р е д с т а в и л а с ь им и решил не мучить учащихся. Уж как они его только не к о в е р к а л и Так что я вполне согласна, н а в е я. Меня так уже пару сотен лет зовут. А глаз у меня наметанный. Вот вывод хоть и представились одним родом. А я вижу, что сестры вы некровные. одна-то из вас совсем иная будет. Она внимательно на меня посмотрела. Я теневой дракон уже не боясь сказала я. На или синий, но воспитывались мы в одной семье и у нас прекрасные родители. И еще одна сестра, она сейчас в лазарете, но это не значит, что мы не семья. Старушка махнула рукой и ласково улыбнулась. Разве ж я сказала, что вы не семья? Не кровь делает семью с е м ь е й поверь мне, девочка. А ты молодец, что так сразу возмутилась. Значит, твои родные для тебя очень ц е н н ы Это хорошо. А что вы говорили по поводу того, что давно не видели таких как Ая? Заинтересованно спросила Найли. То есть раньше такие как она здесь учились в институте были теневые драконы? Старушка была открыла рот и тут же его захлопнула, засуетилась. Ой, что-то я с вами болтаю и болтаю. Что у нас там в списке? Хотя зачем мне смотреть? Я у ж давно выучила все книги, что выдают для каждого факультета. Она торопливо вынурнула из застойки. Я отметила, что ведьма не просто невысокая, а маленькая, ростом ниже моего плеча. Как же она книги достает? Мельком подумала я, смотря на огромные высокие стеллажи, и никаких лестниц здесь не было. Но уже в следующую минуту все поняла: из застойки вылетела метла, самая настоящая. Ведьма схватила ее, но усаживаться не спешила. Подняла метелку над головой и начала крутить, приговаривая: «Вей, вей, вей, мети, вей! Боевым девчатам книжек принеси, ком не скорей!» Да, это нам не магические сложные заклинания и совершенно непонятные п р о к а д а б р ы настоящий колдовской приказ самой настоящей ведьмы. Метла послушно взметнулась в воздух и понеслась мимо полок, а потом оттуда полетели книги. Старушка бойко подпрыгивала, ловя их и подавая нам. Ух, ах, о х о уху. Мы с н а й л и были просто в шоке. А вы думали, я старая да немощная? Подмигнула нам Вея, возвращаясь за стойку после того, как метла прилетела обратно. Проверяйте все книги по списку, чтобы ничего не забыли. Я пробежала глазами по стопкам книг и нашим записям. Все верно. И как это у вас так получается? Старушка улыбнулась. Многолетний опыт. Метлата у меня тоже древняя, как и я. И тут же строго возвестила: "За дополнительной л и т е р а т у р о й можете приходить в любое время дня и ночи, кроме пятницы. Пятницу библиотека не работает. Это почему? Удивилась Найли. От чего именно пятница? Ведьма сощурила один глаз. Шабаш у меня по пятницам, а значит, выходной. На этом она махнула нам рукой. И мы направились из библиотеки. Экипировку нам должны были выдать в х о з блоке общежития, но тащиться в него загруженные книгами мы не решились и направились в свою комнату. Ну и тяжеленные, ворчала Найли, когда мы поднялись с первого на четвертый этаж. И зачем нам столько книг, если мы боевики? Ты же слышала, мы все науки изучать будем. Пропыхтела я, хотя отчасти с сестрой была согласна. Кник и правда было много. Я едва шла под их тяжестью. Обратиться бы, подумала мимолетно. Жаль, р а й т е к предупредил, что обращаться в драконов нам нельзя. И я очень четко вспомнила слова куратора: с первого дня обучения адептам на территории института запрещено п е р е в о п л о щ е н и е будь то драконье или любое другое. Исключение составляют боевые практики на полигонах. Турниры, в которых о г о в о р е н о обращение и случаи согласованы н е с деканатом института. Найли словно прочитала мои мысли. Интересно, почему куратор запретил нам обращение? Все же изначально это был драконий институт, наверное, для усложнения жизни учащихся. Проворчала я. Найли тяжело выдохнула. у г у точно. А чтобы жизнь окончательно медом не казалась, еще и сестру Маргарет представили. В этом Ясная или была уже полностью согласна. В хозблоке нужно не забыть перья, чернила и тетради, напомнила она, когда мы подошли к своей комнате. Уверенно, там уже знают список, кому что давать, как и в библиотеке. Выдохнула я и ногой распахнула дверь, про себя радуясь, что мы наконец дошли. Здесь устала хлопнула всю свою стопку книг на кровать и рухнула рядом с ней. Тень сочувственно вздохнула. Помочь мне она не могла, собственно, как и драконица Найли. Сестра, в отличие от меня, дотянула до стола, с громким стуком оставляя свои книги на нем и тяжело опустилась на стул. Уф! выдохнула громко. Я думала, мы не дойдем. Знаешь, Ая, меня гложут смутные сомнения по поводу факультета, на который мы поступили. Если нас так в ы м о т а л и обычные книжки, то что будет на боевой практике? Даже думать об этом не хочу. Прикрыла я глаза. Надеюсь, что там мы будем работать в связке со своими драконами. А я, не вырубайся нам еще за экипировкой идти. Завтра первая практика. Нужно взять себя в руки. Вяло произнесла Найли. Хотя я с большим удовольствием сейчас прилегла бы. Не сметь, проворчала я с кровати. Нужно вставать. Если мы сейчас приляжем, то до завтра. Согласна, протянула сестра. Я на балкон проветриться и прийти в себя. А я тогда под контрастный душ, сказала я, поднимаясь. Но до души я не дошла. Сначала раздалось: Геката, а ты чего дрыхнешь? Нашел где развалиться или нагулялся за день так, что сил в п о л с т и в комнату не было? Последняя фраза насторожила тень. Она заставила меня повернуться как раз в момент, когда сестра склонилась к Мифику, лежащему в проеме балконной двери, а следом прозвучало уже испуганное: Геката, мальчик, Геката! Тень внутри меня вскинулась, покрывая комнату в серость. Мне молниеносно стало плевать на любые запреты. д р а к о н и ц а рванул а к мифику, обнимая того туманными крыльями. От ужаса зафамильяра из горла вырвался р ы к а следом за ним вопль: "Дикато!" Я начала его трясти. "Ая!" испуганно закричала Найли. "Ая!" Нам нельзя перевоплощаться. "Плевать!" прорычала тень. "Ая нас накажут." Я не слушала ее. Гиката, очнись! Что с тобой? Трясла я своего Мифика. Он приоткрыл один глаз, посмотрел мутным взглядом и обмяк в моих руках. Запретов для меня больше не существовало. Боль, запылавшая в груди, вылилась из глотки яростным воем, а в следующий момент т е н ь р в а н у л а из комнаты. призраком вылетая с балкона и проносясь над вечерним садом института, прижимая к себе безвольного болтающегося, словно тряпочка в л а пифика, позади нее несла с и н я я д р а к о н и ц а как и я, тоже забывшие все запреты. Мы спешили к лазарету. Выговоры нам снаили не избежать, понимала я, но мне было плевать. В моих руках находился мой фамильяр, который вот-вот богам душу отдаст. ф и о л е т о в о мне было на любые отработки, главное спасти м и ф и к а В здание мы в о р в а л и с ь молча, пробежали мимо сестры целителя. Она не остановила нас, поняла все едва увидела свисающего с моих рук фамильяра. Наоборот, обогнала и начала указывать дорогу: девочки, за мной, быстрее! н о в о с т н о й к р и с т а л в ее руках изменил цвет, и она в него на бегу прокричала: мастер Монсепан, срочно в реанимационный отдел, сложный случай, мифик, фамильяр без сознания, без реакции. По виду такое же отравление, как и у сегодняшней а д е п т к и Что ответил мастер, мы не слышали. Но едва забежали в указанный женщины кабинет, как следом вошел Монсипан, перехватил у меня из рук фамильяра и ушел за ш и р м у по пути рявкнув: "Но я вызовите целителей Рома и д р е я уберите девчонок". Женщина подхватила нас за локти и, хотя мы упирались, потянула из реанимации. Идемте, вам здесь не место. Но как же там наш Геката? Выла Найли. Я упиралась молча, оглядываясь назад и пытаясь увидеть Мифика. Не мешайте мастеру! Рявкнула н о я и вытолкнула нас в коридор, где указала на скамейку у стены. Здесь, подождите. А сама быстро унеслась. Потом в реанимацию пробежали двое здоровенных целителей. б о л ь ш е часа мы просидели в ожидании. Сестра н о я принесла нам воды и какую-то травку. Прожуйте и запейте, у вас выдался сложный день. Это немного успокоит. И не переживайте, мастер м о н с и п а н сильный лекарь, он спасет вашего Мифика. На этом она удалилась, а мы продолжали ждать. Сидели молча, поглощенные тяжелыми мыслями. Говорить не хотелось совсем. Что же такое происходило? Сначала Лейла, следом Геката. Ярость, злость, страх огнем жгли в груди. Таблетка, но и совсем мне не помогала. в горле собирался горький ком. Я не позволяла ему выйти, но он выдавливался слезинками на уголках глаз и медленно тек по щекам. У меня не было сомнений, что кто-то целенаправленно травит моих близких. Тень яростно металась во мне, не находя выхода. Она ненавидела того, кто все это делал, и не понимала, кто он. А если бы поняла или узнала, то горе той сволочи, что решилась так п о д л о из п о д т и ш к а вредить тем, кого я люблю. От ненависти застилала глаза, и коридор расплывался в сером тумане. Я с силой сжимала край скамейки и ненавидящим взглядом смотрела вперед в дымку, словно пытаясь в ней найти ответы. А т а с т а н о в и л а с ь все темнее, как и мои мысли, которые я уже не контролировала. Найду, найду и уничтожу, к л и л а с ь моя драконица, дрожа от ярости. Сожгу, расчленю, отправлю в тьму вековую. А я? услышала я испуганный голос Найли. А я? Что происходит? Уничтожу, прохрипела вместо меня тень. Кого? Тихо и напряженно спросила сестра. Того, кто посмел. Начала тень и замерла, вслушиваясь. Из глубины темной дымки раздался тихий, но очень строгий голос. Тень, успокойся, усмирись, я рядом. Кто ты? спросила я. Марак, ответила заговорящего тень. Тот, кто сковал нас. и обратилась уже к нему. Не смей меня удерживать, черный дракон. Я в своем праве. Затронуты мои близкие. в р а к ответит за сестру и м и ф и к а Это нельзя оставлять безнаказанным. Успокойся и слушай меня, рыкнул Мрак. Ты никого не будешь уничтожать, иначе уничтожит тебя. Они затронули самое ценное для меня, для любого из драконов семья главная. Захрипел а тень. у с м и р и с ь повторил Мрак. Это приказ. Ты сделаешь только хуже. Я приду к тебе. Жди. Ничего не предпринимай. Я сам разберусь. Обещаю. Тот, кто это сделал, получит свое наказание. Жди меня. Жди. Было сказано так, что я невольно сжалась. Тень яростно в з в ы л а и нырнула в глубину меня, уже оттуда тихо повторяя: Мы не оставим это. Мы узнаем, кто виновен. Усмирись, рявкнул Мрак. И тень замолкла. Ая шепотом произнесла н а й л и и осторожно тронула меня за руку. Я, приходя в себя, порывисто повернулась. Сестра напряженно глядела на меня. Что сейчас происходило, Ая? Ты сидела и смотрела в одну точку и губами шевелила, но слов слышно не было. Я моргнула, смотря в просветлевший коридор. Стала, оглянулась. Никого, кроме нас, с н а й л и Коридор был пуст. Ты его слышала? просила я растерянно. Кого? удивилась сестра. Мрака. Кого? переспросила она. Я села обратно на скамью. Не знаю, но кажется, я говорила с герцогом Лейном или с его драконом. Он сказал, придет, чтобы я ждала и ничего не делала. Говорила с герцогом Лейном? недоверчиво повторила сестра. Ты уверена? Разве он менталист? Я, конечно, понимаю, у вас связи все такое, но. Разговоры в пространстве далеко не каждый может себе позволить. Только менталисты и то очень хорошие. Я посмотрел а на Найли и нахмурилась. Но я слышала его, клянусь тебе, я слышала голос его дракона. Кстати, его Мрак зовут. Когда это он успел представиться? Удивленно поинтересовалась Найли. Я пожала плечами. Не знаю, но тень знает его имя. Говорит, когда была связь, имя само проявилось. Она знает того, кто ее сковал. Сестра вздохнула. Чем дальше, тем все запутаннее и необычнее. Едва она это произнесла, как дверь открылась и из кабинета реанимации вышли двое лекарей. Мы вскочили в ожидании, уставившись на них. Один подмигнул нам. Все хорошо, девчата. Спасли мы вашего фамильяра. Облегченный вздох разнесся по коридору. Второй целитель одобряюще улыбнулся. Войдите, вас ждет мастер. Вы вовремя принесли Мифика. После этого мужчины направились по коридору, а мы с н а й л и рванули в кабинет. Ширма была отодвинута, и я увидела Геката лежащего на кушетке. Можете забирать, сказал м о н с е п а н мои руки в умывальнике. Вы успели его принести к нам. На фамильяров такое отравление действует сильнее. В половине случаев они не выживают. Он повернулся. И вытирая руки внимательно посмотрел на нас. Где вы его нашли? На балконе, сказала я, вернее на входе, прямо на пороге лежал. Мастер кивнул. Значит, откуда-то прилетел. Он покачал головой. Пожалуй, я попрошу увеличить поисковую группу. А трава где-то в саду. Целитель встал и, пройдя к окну, задумчиво начал смотреть в густую поросль за зданием лазарета. Что-то, видимо, там есть, протянул он тихо. И тут же повернулся к нам: забирайте Мифика, д е в у ш к и Он проспит полчаса, может, чуть больше, и придет в себя. Поначалу будет немного неадекватен. Это реакция на препарат, выводящий отравляющий реагент. Не оставляйте его в это время одного. Я подхватила Геката на руки. Мастер м о н с а п а н мы уже не раз вам обязаны. Он вздохнул: семья Хайтерн, вы мои самые посещаемые пациенты. Всего пара дней, а я уже познакомился почти с каждым и даже с фамильяром. Девушки, вы верите в проклятие или с г л а з Мы отрицательно покачали головой. Он вздохнул. Вот и я до встречи с вами не верил и искренне надеюсь, что найду всему происходящему логическое объяснение. Ступайте, адептки, и хотя бы в течение суток не появляйтесь у меня. Вернувшись в комнату, я положила Геката на свою кровать и села рядом. Найли задумчиво прошлась до стола и обратно к двери. Странно все это, мастер прав. Такое ощущение, что нас всех сглазили, ну или прокляли, сказала хмуро. С момента, как мы покинули дом, все против нас. Не нагнетай, Найли, нахмурилась я. Да, все не просто и странно, но заметь, пока что мы выходим без потерь. Значит, высшие силы на нашей стороне. Ты же всегда позитивно. Чего приуныла? Сестра вздохнула. Знаешь, сегодня меня позитив покинул. Я очень испугалась сначала за Лейлу, потом за Геката. Но ты права, высшие силы однозначно на нашей стороне. Богини всегда с нами, и сейчас я больше, чем когда-либо, надеюсь на их помощь и защиту. Она подошла и, присев, обняла меня. Как хорошо, что мы есть друг у друга. н а ш е о б ъ я т и е разорвал громкий голос сестры Маргарет, рявкнувший на все общежитие: "Ужин через пятнадцать минут". Найли поднялась, я осталась сидеть. Геката нельзя оставлять. Сестра п о н и м а ю щ е кивнула. Надеюсь, случай с ним входит в особые, и Маргарет позволит мне взять для вас еды. Я вяло улыбнулась. Если и не позволит, я найду, как его тебе принести. Усмехнулась Найли и вышла из комнаты. А я осталась со своим фамильяром, гладила его, почесывала за крыльями и нежно шептала: "Геката, маленький мой, ты выздоровеешь и станешь прежним, будешь летать снова по своим совам. Они, наверное, потеряли тебя. Где там их любви обильный мифик? А он спит, спит и не думает о них. Мастер Монсипан сказал, что мы вовремя тебя принесли. Все будет хорошо. Знать бы только, что с тобой произошло." Как так получилось? Где ты нашел эту отраву? При этих словах Мифик приоткрыл глаза, провернул их по орбите, протянул мне крыло, словно прося о помощи. Я аккуратно приподняла Геката и помогла встать на лапы. Он попытался сделать неуверенный шаг, покачнулся, заваливаясь набок. Я успела поймать его и снова поставить. Мифик приоткрыл рот, как бы пытаясь что-то произнести, но лишь хрипло выдавил. Не напрягайся, тебе не стоит. Погладила я его по голове. Ты еще не совсем пришел в себя. Тот весь нахохрился. Геката, начала я, пытаясь его успокоить. И тут он еще быстрее начал вращать глазами, раскрыл крылья, вырываясь из моих рук, сделал мах и упал с кровати. Я испугалась, хотела его поднять, но Мифик, кладя клювом по п о л з с к о й к е Лейлы. Я кинулась за ним, помня предостережение Монсепана о возможном неадекватном поведении. Гекат, малыш, подожди, тебе необходимо отлежаться. Геката, Мифик не слушал меня. Он смог найти силы, скочил, схватил с кровати сестры подушку и начал ее о с т е р в е н е л о рвать. Гекат, что с тобой? Геката, давай я отнесу тебя к мастеру Монсепану. Он поставит успокоительное. Геката, остановись! крикнула я и замолчала. Мифик, шатаясь, вытащил из р а з о д р а н н о й наволочки маленький пучок сухой травы, швырнул его к балкону и рухнул на спину, закатывая глаза. В этот момент вошла н а й л и с подносом в руках и тут же уронила его с воплем: "Боги не всемогущие, что происходит? Что с Геката?". Она бросилась к Мифику: "Я за ней. Ему нужен воздух, вода. н а й л и неси Геката в душ, его нужно о т п о и т ь Я, кажется, поняла, в чем дело." И пока перепуганная н а й л и с мификом на руках кинулась к душевой, я прошла к двери балкона. Там у порога лежал тот самый пучок травы. Я подняла его и осторожно понюхала. Мягкий, приятный запах. Я сделала еще один вдох и пошатнулась, ощущая головокружение. Кинулась к шкафу, вытащила коробку из-под обуви и, завернув пучок в шелковый платок, положила в нее и плотно закрыла. Голова все еще кружилась, и я бегом кинулась в душевую к сестре. Несколько минут она умывала мордочку Геката, а я пила прямо из под крана и исполаскивала лицо. С каждым глотком становилось все легче. Вот и Мифик начал дышать ровно, а потом произнес: "Уф". Да, сказала я. Теперь мы хотя бы знаем, чем отравили Лейлу.